Глава 34 Несмотря на часовое бодрствование, возвращение Рафаэля мне так и не удается дождаться. Я обнаруживаю его лишь на утро, когда открываю глаза. Он по обыкновению спит в кресле, имитируя собой витиеватый китайский иероглиф. В одежде. Выскользнув из постели, я на цыпочках иду в ванную, чтобы умыться. Спешно одеваюсь и покидаю номер. Пусть Рафаэль побудет наедине с собой без необходимости часами гулять вокруг отеля и ютиться на диванах в лобби ради чужого комфорта. Настало мое время джентльменствовать. Душевное состояние балансирует между желанием медитировать и намерением от души поругаться. Предпочтительно с кем-то малознакомым. На эту роль отлично подошел бы идиот-ведущий из караоке, но он наверняка отсыпается после ночи бесконечного тупого трепа. Надо отметить, что я не испытываю вчерашних вины и стыда. Вернее, испытываю, конечно, но не в полной мере. Найдя утешение в том, что технически между мной и Рафаэлем ничего не произошло. Был массаж и один острый компрометирующий момент, после которого все прекратилось. Зато стало ясно, что нам двоим не стоит пить. Если бы совесть была деньгами, я бы сколотила состояние на умение ее отмыть». Намотав с десяток кругов вокруг отеля и натерев на пятки мозоль, я, прихрамывая, тащусь на завтрак. Аппетит по какой-то причине напрочь исчез, что не мешает мне набить тарелку горкой блинов, ветчиной, сыром и круассанами. Оставив поднос на столе, я собираюсь пойти за кофе, но замечаю в дверях ресторана Рафаэля и невольно прирастаю к месту. Сердце превращается в напряженный, бешено пульсирующий комок, во рту становится сухо. Гадина память воспроизводит сцену из вчерашней ночи, дословно, вплоть до запахов. Тепло дыхания, мерцание глаз и давление здоровенной коряги, грозящейся пробурить дырку в моей промежности. Рафаэль оглядывается в поисках свободного стола, и наши взгляды пересекаются. С трудом сглотнув, я растягиваю рот в фальшиво приветливые улыбки и приглашающе киваю на стул. «Мол, ну чего-то застыл, друган, давай-ка сюда». Не сподобившись на ответную улыбку, Рафаэль движется в мою сторону. «Ничего страшного не произошло», — напоминаю я себе. «Мы просто играли в карты, а после я немного помяла ему плечи». «Доброе утро». Мельком заглянув мне в глаза, Рафаэль указывает на мою набитую едой тарелку. «Вижу, проголодалась». «А тебе, вижу, снова пришлось спать в кресле». Я издаю натянутый смешок и неловко шаркую ногой по полу. «Ну, тебе кофе взять?» я с готовностью киваю на первый взгляд у нас все в порядке по крайней мере рафаэль общается как ни в чем не бывало сейчас он вернется с двумя чашками кофе позже в качестве ответной услуги я схожу за добавкой мы поговорим о планах на день после чего разойдемся я пойду и дальше набивать синяки под присмотром лыжного инструктора а рафаэль отправится впечатлять публику своим безупречным катанием увидимся мы только на ужине а после ляжем спать а с тем, что я решила до конца поездки завязать с любым видом алкоголя, включая обожаемый Глинтвейн, поводов совершить что-то глупое, вроде выпить на брудершафт или сыграть в карты, не появится. Ободренная такими мыслями, я кручу головой по сторонам в поисках Рафаэля, обнаруживаю его стоящим возле кофейной машины и невольно хмурюсь. Он стоит не один, а в компании ослепительной феи, чьи волосы очаровательно покачиваются аккурат поверх упругой пятой точки. Не знаю, что такого веселого мог сказать Рафаэль, если она так широко ему улыбается. Черт, почему кому-то достаются вот такие волосы, густые и плотные, на вид тянущие килограмма на два, а кому-то скромный пучок, весом засохшую редиску? О, спасибо большое! Читаю я по ее губам. Коснувшись плеча Рафаэля, фея ставит чашку в кофемашину. Я раздраженно кривлюсь. Вы поглядите, какой он джентльмен! Оценил, что леди нелегко волочить за собой такую копну и шикарную задницу, и решил пропустить ее вперед. У меня блины остыли, пока ты ходил за кофе, мрачно изрекаю я, глядя на опустившуюся перед собой чашку. На Рафаэля, стараюсь не смотреть, потому что в этот момент он жутко меня бесит. Была очередь у автомата, поясняет он, плюхаясь напротив. Я скреплю зубами. Конечно, соберется очередь, если он начнет пропускать вперед всех красоток. Их же тут толпы ходят, и все они хотят кофе. Желание выказать ему сочувствие из-за ночи, проведенной в кресле, гаснет. Насупившись, я со остервенением пыряю ножом жирное брюхо круассана. «Тебе Виктор больше не звонил?» И я поднимаю глаза. Опустив чашку, Рафаэль смотрит на меня вопросительно. А я... я одержимо таращусь на него, не в силах оторваться. Изучаю линию густых бровей, чуть сросшихся на переносице. Темную щетину на скулах, миндалевидный разрез глаз, подчеркнутый длинными ресницами и плотно сжатые губы. И почему я раньше не замечала, что у него настолько хорошая кожа, такая же гладкая и чистая, как на спине? Ты чего замолчала? Рот Рафаэля приходит в движение. Все нормально. Да, все хорошо. Мямлю я, чувствуя, как меня с головой накрывает паника, потому что я никогда не смотрю на мужчин так, в смысле, ими не любуюсь. «Пойду за добавкой кофе. Тебе взять?» «Я сама». Выпаливаю я, вскакивая на ноги. И до того, как Рафаэль успевает возразить, несусь к кофемашине. «Чёрт, чёрт, чёрт!» В отчаянии бормочу я, запихивая чашку в лоток. «Так не должно быть! Нет, нет, нет! Это всё неправильно!» Пока кофемашина, плюясь коричневыми струями, наполняет чашку, я больно жую губу в попытке принять шокирующее открытие. Рафаэль привлекает меня как мужчина. И это гораздо серьезнее, чем мое многолетнее увлечение Джонни Деппом, ибо черт знает, нравился бы он мне, окажись рядом, а не на экране без всех этих стильных шмоток, обаяние Джека воробья и озорной сережки. И еще ему за пятьдесят, а это наверняка как-то сказывается на запахе. Возможно, он пахнет кислой капустой или, не дай бог, потом. А Рафаэль мне нравится любым. В трусах и даже в этом жутком свитере таежника, который ему совсем не идет. И запах его нравится тоже. И это самая настоящая катастрофа, потому что он встречается с Лианой, а у меня есть Витя, и нам всем рано или поздно придется вернуться домой.